Франсишка курила, держа руку у самого рта. Лицо было искажено злобной гримасой, кожа покрыта темными пятнами. Жесткие волосы почти закрывали ее от физиономию В свободной руке она держала сигаретную пачку и зажигалку. «Мама?» Никакой реакции. Сделал еще шаг и снова кликнула ее. Слово «мама» ранило ему горло, словно на лезе Наконец Франсишка, не пошевелив головой, перевела глаза в его сторону, будто одержимые бесами. Кубела присела на скамейку рядом с ней. — Мама, это я, Франсуа. Она взглянула на него. Ее лицо слегка напряглось, затем она медленно кивнула. Постепенно ее выражение изменилось. Теперь она выглядела испуганной. С трудом она скрестила руки и обхватила ими живот. У нее губы дрожали. У Кубела сжалось сердце. Он рассчитывал на откровение. Похоже, его ждало настоящий потрясение. — Ко... — Пожалуйста, говори по-французски. — Чего тебе? Голос звучал враждебно. Низкие звуки скрежетали, как зажавевший мотор. Тонкие губы провеха выделялись на плывшем лице. — Я хочу поговорить с тобой о своем брате. Она стиснула живот еще сильнее. Он представил себе матку, выносившую его самого его черного близнеца арену ненависти и угрозы утробу, ныне превратившуюся в изъеденный лекарствами клубок внутренности. — Какой еще, брат? — она прикрутила от очередную сигарету. — Тот, который родился вместе со мной. — Нет у тебя, брата. Я вовремя его убила. Кубелон наклонился к ней, и, несмотря на ветер и свежий воздух, ощутил исходящую от нее вонь, запах зазарелого пота, мочи и мази. — Я прочитал твою историю болезни. Убить... Он хотел тебя убить. Я тебя спасла. «Нет, мама», — произнес он тихо. Операции не было. Редукции эмбриона не понадобилась. Только я не знаю, почему. Их объяснение в документах я не нашел. Раня ответила. «Я был у тебя дома», — наставил он. «В тупике Жан-Журес в пантене. помнишь? Нашел твои УЗИ, медицинское заключение, записи врача. Но ничего о родах. Даже свидетельств о рождении не оказалось». «Что же все-таки произошло?» «Ни слова, ни движения». «Ответь мне!» — он повысил голос. «Как мой брат выжил?» Францишка Кубела не шелохнулась, будто каменев в своей толстой дутой куртке. Одни только пальцы по временам двигались, поднося сигарету к губам, и тогда женщина дропливо затягивалась. «Расскажи мне, мама, прошу тебя!» Но Полька замерла, уставившись прямо перед собой с остывшим взглядом. Он с опозданием осознал, что ведет себя непрофессионально. Он говорил с ней не как здравомыслящий психиатр, как возмущенный сын. Он пытался силой вломиться в ее мозг, даже не постучавшись и не представившись. Никак не объяснил, где пропадал целый год, и ничего не сказал о причинах, заставивших его так настойчиво расспрашивать ее о прошлом. «Расскажи мне, мама», — повторил он уже спокойнее, — «я родился в одной из больниц» в Пантене, 18 ноября 1971 года. Я был не один, но ты отказалась воспитывать моего брата. Он вырос где-то далеко от нас и наверняка страдал от одиночества, от того, что вы его бросили. Где он сейчас? Мне надо с ним поговорить. Подул ветер, и вонь ударил ему в нос. Холода, теплые лучи лишь усиливали мерзкий запах. Франсишка прела на солнце. — Мой брат вернулся, — прошептал он едва не касаясь губами ее жирных волос. «Он мстит мне, мстит нам, убивает бродяг, старается свалить вину на меня». Он... Кубыла замолчал. Шизофреничка его не слушала или не понимала. Все тоже застывший взгляд, те же затяжки украдкой. Нет, от нее он ничего не добьется. Он поднялся, но тот же замер. Его руку впились щиты пальцы. Он опустил глаза. Франсишка бросила свою зажигалку. Ее рука, словно ледяные тиски, вцепились в его рукав. Кубелла перехватил скрюченную кисть. Он оторвал ее от себя, будто разложившуюся руку мертвеца. Теперь она смеялась. На нее напал приступ дикого хохота, едва слышного, но неудержимого, отдававшегося свистом ее дряблых щеках. Что тут смешного? Она все еще смеяла, затем вдруг остановилась, чтобы припасть к сигарете, словно кислородной маске. «Ты объяснишь мне, в чем дело?» Брат близнец родился, сказала он наконец, вместе с тобой только он умер. Его убили три месяца раньше. Длинной, длинной, длинной иголкой. Псяк крев Она снова судорожно схватила за живот: Я носила мертвых дьяволов в своем животе. Он гнил, отравлял мои воды, отравлял тебя. Бело рухнуло с скамью. Что? Что такое ты говоришь? Его стрясала дрожь, в висках у него будто лопались кровеносные сосуды. «Правда!» — прошептала Франсишка между двумя затяжками. Она тщательно терла, выспившая от смеха слезы. «И его убили, коток! Они могли вытащить до роды. Слишком опасно для тебя. Вот его дух остался там». Она снова сжала живот. «Он заразил тебя, мой сын!» И Она снова... Прикурилась сигарету от предыдущей, потом перекрестился Он заразил тебя, — повторила она. — Меня заразил тоже. Она смотрела на тлеющий кончик своей сигареты. Подумала на него, словно подрывник, сдвающий фитиль бомбы. — Он так и остаться у меня в животе. Мне надо очиститься. Она распахнула куртку. Под ней оказалась сомнительной чистоты ночнушка. Она резко сдрала ее. Уже была усеяна ожогами и надрезами в форме креста. Пока Кубела соображал, что к чему, к ним бросилась сестра Но опоздала женщина, раздавила сигарету, а свой жирный живот по-польски бормоча молитву. Каждый дегеротип — уникальное произведение искусства. Его невозможно воспроизвести, понимаете? Когда вы вставляете пластину в камеру, второго шанса у вас уже не будет. Один часов утра. Накануне Анаис успела встретиться только с четырьмя дегератипистами. Очень славные люди, невиновные все сто. Из-за навигатора, который работал через раз, она часами блуждала по парижскому предместе, пока, наконец, выбившийся сил не остановилась в два часа ночи в отеле «Ибис» у Пор-де-Шампере. Сейчас она находилась в доме Жан-Мишеля Брока в Плесси-Робинсон. Третью визит за утро. Продвинутый художник уверял, что заново изобрел язык фотографии Истины — язык зыбких контрастов, сверкающего черного и белого, детали, от которых перехватывает дыхание. От него она ничего не узнала, раньше убедилась, что он не убийца. Он только что вернулся из четырехмесячной поездки в Новую Калидонию. В заключение она и задала свой убийственный вопрос. По-вашему, можно использовать человеческую кровь при химической обработке джеготипа. Человеческую кровь? Она снова объяснила, что имеет в виду. Гемоглобин. Окисть железа. Этапы проявки. Прока был шокирован, но она почувствовала, что идея пришла сама по вкусу. Органическое выделение, модное направление в современном искусстве. Разрезанные трупы животных у Демьяна Херста. Замороженное в моче распятие Андреса Серрану, почему в не омытые кровью до геотипы. Надо будет разобраться, пробормотал он, поэкспериментировать. Она поехала дальше и, наконец, ближе к полудню, в неприметном домике в ней Неи Плезанс на другом берегу Марны, отыскала Ива Перо номер восемь в ее списке. Если исключить двух других фотографов, которых уже несколько месяцев нет во франции ей после этого станет спасти чего смерых и все предыдущий был художником мечтателем ну а это оказался прилежным ремесником перо продемонстрировал ей каждый предмет необходимый для приявки уточнив что все изготовил своими руками она не взглянула на часы перо не убийца Семидесятилетний, рыхлый весь килограмм 60 шестьдесят я стремлюсь вернуться к безупречной работе мастеров 1850-х, сказал он, доставая свою коллекцию пластин. Сами по себе они представляют достаточно широкую гамму тонов, от яркого света до густых теней. Выразив восхищение, она испоехала дальше. Тринадцать часов. Она возвращалась с Париж. Ее следующей целью был фотограф, которого она упустила вчера. Реми Бори, живущий в Одиннадцатом округе, историк. Он ее засыпал датами, именами, занятыми фактами уже больше трех часов дня. Для проформ она задала свой коронный вопрос о человеческой крови. В ответ он лишь оскорбленно нахмурился. — Ладно, пора уходить. Она попятилась к выходу, историю замахал руками. — Но мы же не закончили. Я непременно хочу рассказать вам о техниках, применявшихся до дагертипии, о гелиохроме и диорами. Но она это уже сбегала по лестнице. Он выяснил, какой гинеколог принимал роду у Францишки. Но тот же умер. Искала кушерку, которая ему ассистировала. Она испарилась. Хотел зайти в мэрию пантен, чтобы собрать сведения в архиве актов гражданского состояния. Но по субботам мэрия не работает. Вернувшись в свой домик, он пересматривал бумаги снова и снова. Они уже рассыпались в прах под руками. Он отметил одну деталь. На последних заключениях в правом верхнем углу были указаны имена тех, кто получал копии документов, в том числе психиатра бывшего экстерна парижских клиник Жан-Пьера Туанена, директора-диспансера имени Эскироль. Кубелла догадывалась, что на пятом месяце беременности у Франциски уж серьезно расстроилась психика, пришлось обратиться к специалисту. Кубелла принялся за поиски Жан-Пьера Туанена и узнал его адрес. Тот по-прежнему жил в Пантене. На улице Бенджамен Телесер. Все в паре улиц от собственного его убежища. Он усмотрел добрый знак в этом совпадении. Возможно, психиатр что-нибудь да припомнит. Он отправился туда пешком. Шел вдоль стен, подняв воротник, засунув руки в карманы. пародия, насыщенка. В полголос он повторял свою легенду. Его мать бредит. На самом деле в 1971 году его брат-близнец выжил. Франсишка анонимно отказалась от ребенка, отвергла его, бросила. После встречи с психиатром он так или иначе выйдет на след своего брата-близнеца и доберется до него. Настигнет его, так же, как тот загнал и самого Кубела, выставив серийным убийцей. Миновав лабиринт мрачных улочек, он, наконец, отыскал металлическую ограду, поднялся на цыпочки. В саду на колени опустился старик, обрезая секатором кустик. Казалось, он с головой ушел в свое занятие. Вспомнит ли он хоть что-нибудь? те он наверняка последний человек на земле, которому известно, что именно произошло в день рождения Кубела. Он нажал на звонок. Прошла минута. Он снова заглянул за ограду и обнаружил, что старик все так же увлечен своей работой. Позвонил снова еще настойчивее. Наконец, садовод поднял голову, оглянулся на калитку и снял наушники. Он трудился под музыку. Кубелы из-за решетки помахала ему рукой. Воткнув секатор в землю, он встал на ноги. Высокий, крепкий, он слегка сутулился. Одет в бесформенную теплую куртку поверх испачканного землей рабочего комбинезона резиновые споги, Стеганые перчатки и древние панамы. как он впустил Кубел в сад. Извините, улыбнулся он, я вас не слышал. Ему переварило за семьдесят, но глаза сохранили былую живость. Потрясающее лицо в стиле пола ньюмана испещено бесчисленными морщинами, словно каждый год оставлял свою зарубку на этой дубленой коже. Выбившиеся из-под Панамы серебряной пряди поблескивающий в тусклых вечерних лучах, и искрящийся взгляд, казалось, окружали его ореолом света. Пахло от него свежевскопанной землей и инсектицидом. «Вы и есть Жан-Пьер Туанен?» а «Да, это я. Меня зовут Франсуа Кубелла». Старик стянул рукавицу, пожал ему руку. «Извините, мы с вами знакомы. В семьдесят первом году лечили мою мать». Франсишку Кубела. Она ждала двух близнецов, с которых мог выжить только один. Туанен просунул по понаму два пальца и поскреб голову. Кубела, ну конечно, давненько это было. Мне 39. А можно мне, могли бы мы об этом поговорить? Ну, разумеется, сказал тот, пускай его. Заходите, пожалуйста. Кубела последовал за хозяином и оказался в саду, в запущенности которого таился тонкий расчет. Над свежеподрезанными купами клонились деревья, ямки, словно застыв в ожидании, чередовались с приземистыми кустами. Все это выглядело совершенно естественным, вместе с тем превосходно продуманным, нечто вроде растительного дендизма. «Февраль», — заметил старик, вводя сад рукой, — «месяц, когда надо подрезать растения. Но лишь те, которые цветут летом, только не трогайте весенний. Он направился к самой большой яме, рядом с которой высел из горка земли. Сел на холмик и поднял полотняный яктаж. извлек из него термос и два пластиковых стаканчика. Ароматы вскопанного перегноя и сжатых трав наполняли ноздри. Кофе. Белый кивнул и присел рядом. Два могильщика перекусывают у могилы. Вам повезло, что меня застали, сказал Тонен, осторожно наполняя стаканчики. Я приезжаю сюда только походным. «Вы разве не живете в Пантене?» Старик протянул кофе Кубелы. Ногти его почернели от земли, руки были покрыты пигментными пятнами. «Нет, сынок!» — улыбнулся он. «Не судите по внешности, я все еще практикую. Диспансерий?» «Нет, заведую небольшим отделением в психиатрической клинике под Ларошейю». Он пожал плечами. «Придумали мне занятия на старости лет. Лечу таких же хроников, как я сам». Кубелы поднес... Стаканчик к губам не сводя глаз с Тонена. Ему чудилось, что будто бы перед ним спутниковый снимок земли. Возвышенности, реки, разлома здесь было все, начатанное на коже, повествующее о генозисе жизни, о ее тектонических сдвигах, вулканических извержениях и ледниковых периодах. Чем я могу тебе помочь? Этот внезапный переход на «ты» удивил его, но не задел. В конце концов, этот человек почти присутствовал при его рождении. Я веду расследование о первых днях моей жизни. Хочу точно знать, при каких обстоятельствах я появился на свет. Ну, ясное дело. Твои родители ничего тебе не рассказывали? Он не стал вдаваться в подробности. Отец умер, ну а мать...» Танан кивнул, вглядываясь в свой кофе, и заговорил. «Я наблюдал ее после твоего рождения. В то время я руководил диспансером здесь, в Пантене». То, что сейчас принято называть социальным лечебным центром. Твоя мать страдала серьезным психическим расстройством. Да ты и сам знаешь. После родов мы с твоим отцом подали заявление о принудительной госпитализации. Ты ведь знаешь, что это значит. Я психиатр. Старик улыбнулся и приподнял стаканчик, словно хотел сказать, будем здоровы. Его лицо было отмечено налетом цинизма почти жестокости человека, утратившего последние иллюзии, но очень светлые глаза придавали ему какую-то светлую невозмутимость, словно озерца в горных расщельных. «А твоя мать все еще жива?» «Жива, но ее душевное здоровье не улучшилось. Она уверена, что во время ее беременности проводились редукции эмбриона, что мой брат-близнец был убит в ее утробе». Старик приподнял бровь. «А ты так не думаешь?» «Нет». «Почему?» — У меня есть доказательства, что мой брат жив. — Какие доказательства? То указательным пальцем, как ковбой, сдвинул свою панаму и глубоко вздохнул. — Я не могу вам рассказать подробно. — Мне очень жаль, сынок, но ты ошибаешься. Я присутствовал при редукции плода. — Вы хотите сказать? — Точную дату я уж не помню. Примерно на шестом месяце беременности выжить мог только один зародыш. Пришлось выбирать. Это сделала твоя мать, но и сознание было, скажем так, спутанным, однако твой отец дал свое согласие. Кубелла закрыл глаза. Его пальцы впились в стаканчик, так что кофе выплеснулся на руку, но он не почувствовал ожога. У него под ногами будто разверзлась пропасть. «Вы ошибаетесь!» «Я был там!» — повторил Туанен, стукнув по земле каблуком. «Я присутствовал при операции!» Мне полагалось поддерживать твою мать во время этого испытания, хотя, на мой взгляд, она была предпочла священника. Кубела отбросил стаканчик и обхватил голову руками. Он погружался в бездну, которая так его страшила. Три убийства, а виновный один — он сам. Он поднял глаза и предпринял последнюю попытку. Я не нашел в родительских бумагах... Никаких упоминаний о проведенной операции. Ни врачебного заключения, ни предписаний, ничего. документа, доказывают, что редукция состояла, что просто не существует. Бумаги могли уничтожить. О таких вещах предпочитают не вспоминать. Но я и о родах не нашел никаких упоминаний, — наставил Кубелла. Как о том, что она лежала в больнице, и свидетельство о рождении там не было. Старик встал, опустился перед Кубеллой на колени, словно пытался успокоить ребенка. «Пойми одно...» — прошептал он, кладя руки ему на плечи. — Твоя мать родила не только тебя, но и твоего мертвого близнеца. В тот момент, когда проводилась редукция, уж нельзя было сделать аборт, иначе ты тоже погиб. Пришло ждать. Так что у него родились сразу двое детей. Один живой, один мертвый. Кубелл сдержал стон. — Значит, дьявольского брата не существует. Нет никакого мстительного двойника. Остается только он один. Два близнеца выжили лишь в его воспаленном мозгу. Он одержим своим братом, и доминирующий ущемленный близнец он сам. Он с трудом поднялся. Казалось, земля уходит у него из-под ног. Кубелл прощался с стариком и покинул сад. Он долго брел в каком-то тумане. Когда, наконец, вышел из оцепенения, оказался на незнакомой улице. Он видел свою тень на оградах. На кирпичных фасадах, на тротуаре, и вспоминала о белом сне Патрика Манфиса том сам, что приснился ему самому Сне о человеке, теряющем свою тень. Сейчас на его долю выпало нечто обратное: участь человека, нашедшего свою тень, своего проклятого двойника, свой собственный негатив, его мать права. Его черный близнец пропитал плодные воды, проник внутрь его, заразил своей отравы. Всю жизнь ему удавалось удерживать эту угрозу на расстоянии. Всю жизнь он не позволял злу вырваться наружу. Вот чем объяснялось тревожное выражение на его фотографиях. Возможно, маленький Франсуа боялся других, но прежде всего он боялся самого себя. Вот почему он посвятил себя психиатрии. Написал докторскую диссертацию о близнецах, изучал синдром множественной личности, шизофрению. Исследуя чужие психические расстройства, он упрощал свое собственное безумие. Ирония заключалась в том, что эта страсть довела его до истоков зла. Он наблюдал крестьяна Мьо Патрика Серена, Марка Казарьяна и вел расследование. Он проник в сеть матрешки, стал одним из подопытных... И пассажиром без багажа. Но не только. Препарат метиса пробудил черного близнеца. Под его воздействием рухнула плотина, воздвигнутая Кубела Перед этой злой силой проклятый двойник овладел его душой. Он и был убийцей Салимп. Каким-то образом его призрачный брат вел реальную жизнь в глубинах его сознания. Но как Кубелла превращался в кого-то другого? И ничего об этом не помню. Неужели он нечто вроде доктора Джекила и мистера Хайда? Он поднял голову и обнаружил, что плачет. Сидя на земле под козырьком какого-то подъезда, прижимает колени к груди. Сквозь из слезы пробивается смех. До него дошло очевидное. Чтобы уничтожить мифологического убийцу, ему нужно убить самого себя. Саша раскололась. Анаис не сразу поняла, о ком он говорит. Саша... «Владелица сайта знакомств. Окей. Что это нам дает? «Немного. Она сама не понимает, что там творится. Говорила о таинственных исчезновениях членов клуба. Женщин? Женщин. Мужчин. Кого угодно. Она вконец запуталась и не желает взглянуть правде в глаза. Ее клуб на грани разорения. Корабль идет ко дну, но она все еще стоит у штурвала. 18 часов. Она дошла до 12 имени».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 Но не стала отказываться от такой приманки. Ей известно, чего хотела Медина. Нет, она говорила и о другой девице той же породы, Анна-Мария Штрауп, она же филис. По словам Саша, она тоже из эскорта. И она правда не имеет представления о том, что эти цыпочки у нее забыли. Никакого. Одно мы знаем наверняка.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 Чему дважды записываться в один и тот же клуб? Очевидно, расследование Януша каждый раз выводило его на этот сайт. Значит, безусловно, существует связь между саша.ком и матрешкой. А Франсуа вы пробили? Сейчас пробиваем. Пока мы знаем, что он был очень известным психиатром. Был...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 Совсем не в духе Януша. Неужели превращение Кубелы в Шаплена — сознательное предумышленное мошенничество? Отметив про себя эту фальшивую ноту, она спросила, вы роетесь в его прошлом? Есть предположение? Возможно. Кубела работал на метис или же на парней, связанных с матрешкой. Говорю тебе, мы сейчас этим занимаемся. Круче всего то, что недавно он снова появился в клубе. Она исток и думала. Януш продолжал свое расследование. Точнее, каждый раз начинал его с нуля. Матрешка, Медина, Саша, все связано. Как он назвался на этот раз? Ну-ну, то есть равно плен. Он искал кого-то конкретного, Медину? Нет. На этот раз ему понадобилось некая Лейла, девица того же пошиба, что и две другие, профессионалка. Вот в этом Саша не уверена. Так или иначе, девка отпад. магребянка по происхождению. Учитывая обстоятельства, мы не можем отбросить гипотезу, что двух первых замочил твой хахаль. Может, он какой не мифологический убийца, а обычный извращенец, у которого зуб на потоскух? А может, это и другое? Она подавила едкую отрыжку. Зачем Януш разыскивал этих девиц? В последний момент... Заметив выезд Кольцевого бульвара, она вывернула руль, вызвав шквал разъярённых гудков. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, о чем они говорили. «А что, Саша?» я мы задержали. Разбираемся с остальными исчезновениями, о которых она говорила. «Исчезновения мужчин?» «Ага, она назвала нам несколько имён. Надо их проверить. За этой сетью что-то кровится. Хотя, по-моему, Саша тут ни при чём».